где за Уралом, в давних годах. И был, сказывают в башкирах, охотник обил. Айлыпом прозывался. Удаления его не было. Медведя с одной стрелой бил. Сахатого зарока схватит, да через себя бросит. Тут и зверю конец. Про волков и прочих говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлыб его увидел. Вот раз едет этот айлып на своем коне по открытому месту и видит. Лисичка бежит. Ну, для такого охотника леса эта добыча малая. Но все-таки думает, дай позабавлюсь, плеткой пришибу. айлып коня А лисичку догнать не может Приловчился стрелу пустить А лисички быть бывало Ну что, ушла так ушла Ее счастье Только подумал А лисичка вон она За пенечком сидит Да еще потявкивает Будто смеется Где тебе? Вошел в задор Айлыб Ну погоди, рыжая И ланки кончились, пошел густой пригустой лес. Только эта Айлыпа не остановила. Слез с коня до да за лисичкой пешком. А удачи все нет. Тут она близко, а стрелу пустить не сможет. Отступиться тоже неохота. Вот так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал, нет Дай, думает, оглянусь, где хоть я Выбрал лиственку повыше Да и залез на самый шатер Глядит, не до речка от той лиственки Речка с горы бежит Небольшая речка, веселая С камушками разговаривает И в одном месте так блестит Что глаза не терпят Что думает такое? Глядит А за кустом на белом камешке девица сидит, красоты невиданной, неслыханной. Косу через плечо перекинула и по воде конец пустила. А коса у ней золотая и длиной 10 сожжен. Речка от той косы так горит, что глазами терпят. А гляделся, Айлык, на девицу. Здравствуй, Айлык. Здравствуй, красавица. Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя слышала. Будто ты всех больше да крашек, всех сильнее да удачливее. Не возьмёшь ли меня замуж? А какой за тебя колым платить? Какой колым? Коли мой тятенька всему золоту хозяин. Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо. Коли смелости, да ума хватит. Коли твоё желание такое, так про меня и слов нет. На руках внесу. Никому отбить не дам. В это время лисичка у самого камня отявкнула, ткнула с носом в землю, подняла старушкой сухонькой. Ай-яй-лып, -ай пустые слова говоришь. силы да удачи похваляешься. А в меня вот не мог стрелу пустить. Правда твоя. Первый раз со мной такая оплошка случилась. То-то есть. А тут дело похитрее будет. это девица Полозова дочь прозывается Золотой Волос. Да ну. ну? волосы у неё из чистого золота. Она ими к месту и прикована. Сидит, косу полощет. А вес у неё бывает. Попытай вот. Подними ее, косоньку, узнаешь, впору ли тебе ее снести. Вот намотай на себя косу. Один ряд, еще один, еще. Теперь, милая моя невестушка золотой волос, мы твоей косой связаны. Никому нас не разлучить. А теперь возьму тебя на руки. и понесу. Давай, я сама пойду, а ты косу понесёшь. Легче всё-таки будет, дальше уйдём. А то хватится меня, тятенька, живо притянет. Как это притянет? Сила ему такая дана. Золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивает. Пожелает вот взять мои волосы и тут уж никому против не устоять. Это ещё поглядим. Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькиной силы не хватит. Ох, тяжко. Отдохнём маленько? Ох, какую ямину меня вдавило. А где девица? Это что же? Невесту из рук отняли? И неведомо кто. Ведь это стыд моей голове. Никогда тому не бывать. Живой не буду, а найду ее. И давай Айлыб на этом месте землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Вдруг увидел он лисичку, которая его в те места завела. Сунула с носом в землю... рушонкой сухонькой поднялась. Эх ты, Скараум, Скараум, Ты золото добывать собрался, а ли что? Нет, невестушку свою отыскать хочу. Невеста твоя давным-давно на старом месте сидит, Слезы топит, да косу в речке мочит, А коса у нее стало 20 сожжен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять. Как же быть, тётушка? Давно бы так. Сперва спроси, да узнай. Потом за дело берись. А дело твоё будет такое. Ступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в три года невесту свою золотой волос не забудешь... Опять за тобой приду Один побежишь искать Тогда вовсе ее больше не увидишь Не привык Айлы так-то ждать Ему бы схвату, да сразу А ничего не поделаешь Надо Пригорюнился и пошел домой Ох, только и потянулись эти три ледочка Свою невесту золотой волос Из головы не выпускает Ни на кого не смотрит Ах, как кончился третий год Увидел Айлыб ту лисичку Стрелу про нее не готовил А пошел, куда та лисичка повела Только дорогу примечать стал Где лисину затешит где на камне свой знак поставит. Пришли к той речке, сидит тут девица, а коса у неё вдвое больше стала. Здравствуй, невеста моя любезная, золотой волос. Здравствуй, Айвы. Не кручинься, что коса у меня больше стала, она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнят. Каждый день Чуила, легче да легче встаёт. Ну, а теперь пойдём. Скорее. Пойдём. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина сила не возьмёт. Вытащил косу из речки, намотал на себя, и пошли они лесом домой. Как совсем темно стало... Айлыб с девицей на дерево залезли, да и заснули. В полночь вдруг сучья затрещали, загорелись. Айлыб обожгло и на землю сбросила. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало, И невеста его золотой волос стало как облачко Из мелких-мелких Золотых искорок. Подлетели искорки К тому кольцу И потухли. Подбежал айлып Ничем-ничего, А рядом Лисичка потявкивает. Вот Айлыб, Тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди три года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри час в час, не раньше и не позже. Поклонись еще дедку Филину, не прибавит ли тебе ума. А какого это нам Филина сказывала? Мало ли их в лесу. Которому кланяться. Дай-ка я покричу. Эй! Детко Филин! Научи ему разуму! Укажи дорогу! Фу-бу! Фу фу Тут я, кому надо. Детко Филин, посади мою невесту золотой волос добыть. фу -бу. фу -бу. Слушай, Пупоря! Полозу отцу золотого волоса В здешних местах большая сила дана Он тут всему золоту хозяин У кого хочешь отберет И может полос Все место, где золото родится В свое кольцо взять Да ну? Да, три дня на коне скачи, То из этого кольца не уйдешь Только есть всё-таки в наших краях одно место, где полузова сила не берёт, не берёт. Побегай, погляди по озёрам и увидишь. В одном посерёдке камень тычком стоит, вроде горки. Камень. Ага. Кто с золотом доберётся до этого камня, Уход откроется вниз под озеро. Тут уж полозу не взять. Но не забудь, от полоза уйдешь, Обратного уходу не будет. Спасибо, детка Филин. Это озеро с камнем посеред, я знаю. Дорогу туда широкую прорубать надо, чтобы в день можно было добежать до озера. фу -бу, фу -бу. Вот и принялся Айлыб дорогу прорубать. Легкое ли дело одному-то, да по густому лесу, так у него-то три года незаметно и промелькнули. Только-только успел все сготовить. Час в час пришел айлып за своей невестой. Вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, там пересели на лошадей, да и припустили, сколько конской силы хватило. К вечеру успели-таки до озера добраться, а лып сразу на челночок и к камню. Только подплыли... В камне ход открылся, они туда, а в это время как раз и солнышко закатилось. Ох, что только тут было! Как солнышко село, полос все то озеро в три ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и подбежали. Дочь свою все-таки вытащить не мог. Филин! Полозу вредил. Сел на озерный камень, да и заладил одно. Фу-бу, фу-бу, фу-бу. Прокричит это к три раза. Огненные кольца и потускнеют маленько. Вроде остывать станут. А как разгорятся снова, Да золотые искры шибко по воде побегут, А филин опять закричит. Ни одну ночь полос тут старался Ну, не мог, сила не взяла А тот Айлыб со своей женой, золотой волос Так под озером и остался Луга у них там, табуны конские, овечьи Одним словом, привольно С той поры на заплесках озера золото и появилось И дали люди, как девица золотой волос, На заре будто выйдет и сидит, А коса у ней золотой змеёй по камню бьётся. Красота будто... Ох, и красота!